И мороз гуляет по дому. Доктор с семьей перебрались на другую половину квартиры. Все ютятся в двух комнатах, сидят в шубах и теплой обуви. Как холодно. Печи топят весь день, но ветер выдувает тепло. Когда доктор подошел в кабинете к окну, чтобы заклеить его бумагой, стоявшие внизу солдаты навели на него ружье и закричали «Назад, а то будем стрелять!». Ночью не спали. Ядром оторвало балкон. Осколок шрапнели ударился в карниз у камина. И с грохотом посыпалась и звездка. Дверь в ту половину заложили матрасами. Слышно, как пули хлопают в стены и потолок кабинета. Что-то звенит на столе и падает. Господи, помилуй, и переехать некуда. И двинуться страшно. Солдаты выстроились под окнами и стреляют вдоль улицы. Стены и весь воздух сотрясаются от залпов. Точно воссажденной крепости. Ушли, наконец. Но в наступившей после грохота тишине все еще дрожат какие-то призраки звуков. Невольно ждешь залпа, крика, стона смерти, площадного ругательства. Наскоро вставили стекла. Все ахают над испорченной квартирой. Всюду пылят и звездки. Ковры погибли. От стены карнизов отбиты куски. Пули завязли в двери. Осколок шарапнели валяется у кушетки. Соня его прячет. Печать запустения лежит в тех комнатах, и даже днем жутко туда идти. По вечерам все запираются, гасят огни, И город с его мраком и пустынными улицами кажется мертвым. И вдруг ночь дрогнула. К тебе я стану прилетать. Внезапно под окнами раздается могучий баритон. Гостить я буду до деницы, и на шелков тра-та-та-та-та защелкала из тьмы, наискосок блеснули и погасли искры. Со звоном разлетается крайнее окно, и пуля ударяется с сухим треском в стену залы. Девочки падают на пол, проходит мгновение другое. Может быть, полчаса. Ночь молчит, слепая и предательская. Тая, измену и смерть. Город спит. От чего ты смолк, певец? Вот и Новый год. Вот и старая жизнь. Часто ночью Мане снится, слепая тьма за окнами, жуткая тишина и разрывающий ее победный голос, «К тебе я стану прилетать». Она просыпается и дрожа будет Соню. Кто был он? Куда шел? Зачем пел в этот час, когда ни один обыватель не решался зажигать огня и не смело творить двери в собственном доме, за что погиб? Это был сигнал, говорит Соня печально. Неужели ты не догадываешься, что он пожертвовал собой? Опять лето. Поезд мчится, и ландо ждет у станции. О, радость! Петро приветливо снимает шляпу, как он постарел за один год. Подвода грузится багажом, последние инструкции старому Дмитрию, чтобы не мешкал, чтоб к ночи был в селе, и Вера Филипповна, похудевшая за эту зиму, со вздохом откидывается на спинку ландо. «Поехали!» Девочки щебечут, подставляя ветру побледневшие за зиму щечки. «А в Колтоновщине, Вера Филипповна, слышали, что случилось?» «Что такое? Когда?» «А вот как вы за паночками уехали в скорости!» И он рассказывает, что в соседнем селе арестовали учительницу, а парубки собрались и стали ругаться и бунтовать. И казаков прислали. «Что же это такое? У нас было так тихо. Почему же? Голод, что ли?» «Известно, голодные люди. А еще, Вера Хвилипповна, что я вам скажу?» Петро совсем оборачивается на козлах, и лошади идут мелким шагом. Он шепчет таинственно, хотя степь кругом безмолвна, и ни одного силуэта не маячит на горизонте. Прошла по селам бабуся, маленькая такая, в чем душа, из Киева шла, и в хате, где ночевала, оставила хусточку. А в хусточке бумаги, и в тех бумагах сказано, что земля вся хромаде отойти должна, а панов надо бить, и экономии жечь. Боже мой, Вера Филипповна бледнеет, и что же читали они? Как не читать? Много читали. И гомонили, потом наехал Становой, начали допрашивать, известно... Тюрьму взяли, многих взяли и по сейчас держат. А бабусю не нашли? Нет, где же, как в воду На Навстречу едут вазы. Вера Филипповна глядит с ожиданием, но ни один хохол не снимает шапки перед панами, вызывающие и упорно щурится парубки. Вера Филипповна вспыхивает и отворачивается. Петро укоризненно качает головой. Ох, неспокойно стала Вера Филипповна. Беда с людьми. Да еще что!» Пошаливают по дорогам, таинственно озираясь, шепчет он. «Надо до ночи в село попасть. На той неделе, как уехали, вы у нас почту ограбили. Почтаря убили». «Боже мой, какой ужас! А как же вещи-то наши? Я и то Митрию наказывал, чтоб торопился».